Глава 33. Известие. «Вот и настал второй день турнира, чтобы узнать сильнейшего человека юга!» Под возглас мэтра толпа восторженно закричала и захлопала, создавая еще больший гомон, чем был до этого. Овации эхом растекались по амфитеатру в то время, как на арене уже стояло два воина. Мужчина, облаченный в серый тяжелый доспех со шлемом в виде птицы и эмблемой черной вороны на груди, а напротив – старик, который, в отличие от оппонента, был лишь в тонком трябье и с длиннющей седой бородой. Два воина, но только один победитель. Артем же сидел у края самого амфитеатра и с блеском нетерпения во взоре заглядывал в яму арены. Ему хотелось поскорее увидеть возможности воинов и то, на что здесь вообще способны претенденты – Кошка тем временем молча стояла рядом и как-то подозрительно то и дело оглядывалась по сторонам, будто увидела среди сотен лиц кого-то знакомого. В правом углу стрекли. Как всегда, гадания изменили морщинистое лицо, исказив его давным-давно. Но вот его боевые навыки лишь возросли, причем значительно. В левом углу Кристиан из Дома воронов. Здесь он новичок. Что ж... Посмотрим, что он сможет сделать против Матерова Ли. Правила просты. Или ваш оппонент скажет «сдаюсь» или же падет смертью храбрых. У каждого претендента должно быть по две победы. Овации снова разошлись по трибунам, с одобрением принимая только что сказанное. Мэттер дал сигнал и громогласно, пресекая рев толпы, звякнул гонг, ознаменуя начало боя. Вместе с ним первым сделал ход новичок Кристиан, Вытащив длинный и широкий меч из ножен, он широко махнул в сторону. Старина Ли сделал шаг назад и тут же стремительно, словно ветер, атаковал мужчину двумя точными ударами взобрало шлема, при этом выдернув глаза несчастного наружу. Кристиан бросил меч и с криками, как свинья на убой, свалился на землю. «Сдаюсь!» – в ужасе завопил он. Старина Ли в победоносном превосходящем жесте подняла руки с глазами своего оппонента – из-за чего толпа просто взорвалась восхищенными возгласами и похвалами, приветствуя первую пролитую на песок кровь, а также восторженно нахваливая того, кто ее пролил. А вот Кристиан, напротив, абсолютное поражение и горький позор. Его быстро утащили на носилках прочь, однако старик остался на месте. Голосовые связки мэтра напряглись до предела под его непрекращаемые крики и возгласы. «Вау! Да, он стар!» «Но порох в пороховницах еще есть! Кто следующий, Ли? Кто выйдет против этого монстра?» Трибуны взбаламутились, люди на них подскочили и начали нетерпеливо выкрикивать имена своих претендентов. Крики перемешивались в один непонятный гомон, отчего вряд ли кто-то был способен различить хоть чье-нибудь имя. Однако все решил не народ, а сам старик Ли. Посмотрев на Артема с довольной мордой, на которой красовалась не менее довольная и предвкушающая улыбка, старик кивнул ему и тем самым намекнул на дуэль. Х, интересно», — подумал Артем. «Вы это видите?» — снова завопил Мэтр. «Ли хочет бросить вызов Артему Фениксу. Ты уверен, старик? Его магия убила Черноголова. Справишься ли ты? Он не только стал новой звездой у охотников, но и заключил контракт с самим безымянным богом. Толпа начала с ужасом в глазах озираться по сторонам и тихо перешептываться, смотря на Артема с удивлением, восхищением и явной завистью. «Будешь драться!» – прохрипел старик Ли. «Почему бы и нет?» – усмехнулся Артем, чувствуя, как азарт захватывает его вновь. Сконцентрировав поток маны по всему своему телу, парень укрепил себя и спрыгнул на арену. Трибуны взорвались от приветственных криков и восторженных оров. Каждый уже поскорее желал узреть эту схватку. Артем выпрямился, готовясь к бою, и положил руки на рукоять револьверов. Мэтр продолжал с чувством выкрикивать вновь и вновь, высказывая свое восхищение, однако воины были наготове. медлить не стоило. «Старик, ты же понимаешь, что я не мечник», с улыбкой проговорил Артем. «От меча ты увернулся, а от пули сможешь?» Ха-ха! Прохрипел Ли и погладил свою длинную бороду. Давай проверим. Старик стал в позу, словно шаулинский монах. Неужели он и от пули сможет увернуться? В это парню верилось с трудом. Старику хватит и одного попадания, чтобы отправиться к своей бабке или внуку на тот свет. Артем молниеносно вытащил черный револьвер и выстрелил. Старик прокрутился на месте и сделал шаг вперед, оставшись целым. Теперь в стене арены красовалась дыра от пули. «Да ладно!» — хищно улыбнулся Артем. Снова выстрел, и старик, покрутившись, сделал еще шаг вперед. «Интересно!» — засмеялся Артем. Ха-ха, ха Давай продолжим!» «Тогда как тебе это?» Артем выстрелил в решетку, и пуля, пару раз отрикошетив, со звоном полетела ровно в спину старика, но и тут Ли удалось ловко увернуться. «Теперь же он сделал два шага вперед. Еще пару шагов, и он сможет сделать до меня рывок. Не хотелось бы лишаться глаз», — усмехнулся Артем. Атмосфера накалялась. В амфитеатре царила полнейшая тишина, разгоняемая лишь редкими выстрелами парня. Всем поскорее хотелось увидеть развязку и победителя в этой напряженной схватке. Артем видел тактику боя старика, и она казалась ему до боли банальной, однако действенной. «Старик!» «А ты уворачивался когда-нибудь от молний, Тело Артема под и немного испуганные вздохи заискрилось лазурными разрядами. «Повелителем молний меня называют. Безымянный бог, что дал сию силу!» Глаза Ли расширились, и в то же мгновение он сделал рывок, ведь явно понимал, что если от пуль можно спокойно поплясать в стороны, то от магии ему не увернуться. Это знал и Артем. Нажав на кнопку черного револьвера, Он превратил свое оружие в небольшой острый меч и вместе с этим достал второй черный револьвер. Парень начал стрелять в Ли, от отчего толпа замерла в еще большем напряжении. Старик успешно уклонялся и уже почти достиг цели, как вдруг Артем выпустил из руки меч, продолжая при этом пускать пулю за пулей. Замахнувшись, старик уже хотел выбить парню глаз, но лезвие так и не встретило землю. Артем пнул его прямо по рукояти, точным ударом отправив острие в грудь старика. а, -а, -а, -а, -а хрипло вскрикнул Ли. Он обессиленно упал на колени и судорожно глянул на окровавленные руки, которыми в последних попытках сохранить себе жизнь прикрывал кровоточащую грудь, из которой торчал револьвер-меч. Его губы начали что-то неслышно шептать, однако Артему уже было без разницы на последние слова умирающего. Как и толпе, что подлетела со своих мест и в восторге от зрелищ завопила от избытка чувств. Встав подле старика, парень со спокойной улыбкой вытащил из его груди клинок и проговорил. «Бай-бай, старичок». Прозвучал выстрел, и Артема окатило свежей и еще теплой кровью. В мгновение весь амфитеатр стих, как и балкон знати, будто замерев по прихоти времени. Но через секунду трибуны вновь взорвались от шума. Артем увидел, как граф Миньер с Эдриком восхищенно зааплодировали, в то время как Элизабет и Вильям шоком смотрели на окровавленное лицо парня, которое при этом расплылось в безумно довольной улыбке. «Это невероятно!» — закричал Мэттер. «Всем на будущее! Участники, если вы один раз победили, это не значит, что второй раз вам также повезет. Кто будет следующим? Кто бросит вызов этому зверю?» «Я!» Еще не успели убрать теплый труп старика, как на сцену уже спрыгнул новый претендент принек в позолоченном доспехе легкого типа, который больше походил на тонкую одежду в летний день. Он так же, как и Артем, укрепил свое тело потоками маны перед приземлением. Однако, несмотря на этот показ силы, взгляд Юнца, совсем неопытного и молодого, читался на глазах. Броня его была отполирована, подобно купленной только вчера. Артем уставился на соперника с жаждущим крови и смерти взглядом. Юнец сглотнул, в ужасе наблюдая, как безумный блеск мании убийства пламенем разгорается в очах Артема, а его окровавленное лицо лишь дополняло эту картину. Глаза паренька все более ширились от ужаса, а сам он застыл не в силах даже достать меч. И тогда он и увидел, как Артем медленно, с многообещающей улыбкой, прошептал ему, специально так, чтобы тот смог прочитать по губам. «Я убью тебя». Лицо парня покрылось холодным потом, руки затряслись. Судорожное дыхание стало тяжелым и частым. Артем, мерзко оскалившись, достал револьвер, а затем абсолютно спокойно выстрелил в труп старика Ли. И когда взгляд юнца вернулся от старика к глазам Артема, тот снова медленно с ядовито-сладкой улыбкой прошептал ему. «Я убью тебя». «Я сдаюсь», — Поднял руки юнец, пятясь назад и не переставая трястись от ужаса. «Что?» – завопил мэтр. «Вы это видели? Он запугал парнишку! Я даже представить не успел нового претендента, а он уже сдался!» – засмеялся он. «Вот и первый победитель второго состязания турнира «Сильнейшего на юге». Артем Феникс, вы сегодня приглашены на вечер знати. Это впервые, когда знать оказывает такие почести простолюдинам». Так что не опаздывайте. Трибуны громко аплодировали, стараясь выразить весь свой восторг, а Артем тем временем холодным взглядом вцепился в метро. Теперь ясно, кто у Лангинуса засланный казачок. Уверен, никто не знал, что победителя пригласят на вечер. Знать бы не стало водиться с разбойником, а вот мэтр, знающий здесь все вполне может, догадался парень. Артем неспешно пошел к выходу из амфитеатра, обдумывая все произошедшее. Теперь ему нужно дождаться загадочной девушки в той демонической маске, а затем сходить вечером навстречу со знатью. Плёвое дело, если не считать факта, что ему придётся спереть ключ от, возможно, самой богатой казны Юга, а такая побрякушка на видном месте точно не лежит. Вечер. Огни из дверей и окон, ничуть не хуже фонарей освещали улицы, мерцая самыми разными цветами. Таким же здесь был и Люд, разношерстным и необычным, который под вечер вновь вышел на улицы, выпивая, веселясь, да устраивая споры касательно претендентов. Каждый делал ставки на следующий день, гадая, кто победит, а кто проиграет. Третьего в этом состязании не дано. Из-за этого по всему городу эхом расходились голоса от очень активных споров, бесед, рассуждений. Но не только это заставляло народ повышать голос — В воздухе постоянно взрывались десятки фейерверков из магии огня, озаряя небо пламенем ликования. Очень широкая, по сравнению с остальными, главная улица, что ветвилась на весь город и пролегала до огромного, отливающего золотом на свету замка, послужила для победителей турнира некой дорогой славы, величия, гордости. Сейчас эта самая дорога была освобождена от народа поскольку солдаты надежно перекрыли ее, оттесняя людей на тротуар. По ней ехали богато украшенные парадные кареты с претендентами. Победители второго тура высовывались из окон, махая своим и крича своим фанатам. И только одна карета, что ехала самой первой, оставалась в спокойствии, не являя лица своего пассажира. И карета эта по сравнению с остальными казалась огромной. Как раз-таки в ней ехал Артём, а также граф Миньер, Седрик и Элизабет. Парень сидел напротив знати, а возле него — стража, охраняющая графа и его гостей. Это явно давало понять, что с безопасностью у них все отлично, и волноваться в принципе не о чем. «Что им надо?» — обозленно посмотрел на Седрика Артем. Он и так был не в духе, так как загадочная девушка не пришла, моментально вылетев с турнира, Так теперь еще и эта навязчивость со стороны верхушки неимоверно раздражала. Уехала ли она? Или же до сих пор в городе скрывается среди сотен лиц? Артем не знал. Если это была все-таки Ева, то пора ускориться в поисках таинственной особы в маске, причем значительно. Граф, облаченный в вышитый позолотый пиджак, что ярко и прямо говорило всем о его богатстве и положении в обществе, со сверкающей лучезарной улыбкой начал диалог прервав затянувшуюся тишину. Артем, ты, наверное, раздумываешь, почему едешь с нами?» «И почему же граф?» — мило улыбнулся Артем. Седрик был облачен в классический черный костюм. Из-за убранной назад челки, выступающие скулы придавали его лицу некоторую хищность, а глаза, говорящие о полноценно серьезном настрое, излучали холод. Вблизи его взгляд походил на волчий, уподобляясь родовому гербо. Но эта пафосность так сильно разгневала Артема, что он не мог на него смотреть. Брат короля Севера за руку сидел с Элизабет. Девушка выглядела прекрасной, как никогда. Убранные в пучок белые волосы идеально сочетались с таким же белоснежным платьем. К тому же это прекрасно контрастировало с ее глазами, подчеркивая их выразительный алый цвет. «Ты наш кандидат!» — сказал, как отрезал Седрик. «Хм». Ясно, зачем нас везут к знати. Ставки делают. У каждого дома будет свой боец, понятно. Криво улыбнулся Артём, еще более раздражаясь подобному раскладу дел. «И какие плюсы, что я за вас кровь проливаю? Не сочтите меня грубым, граф». Артем смотрел исключительно на Миньера, вовсе не замечая Седрика и Элизабет. Но в моей профессии, как охотника, есть и плюсы, и минусы. Плюс — это деньги. Минус — я могу умереть так что я полагаю, схожесть с ситуацией налицо». «Ха!» — еще шире улыбнулся Миньер, будто бы за долгие годы впервые увидев блудного сына. «Если бы ты не спросил, я бы в тебе разочаровался. Молодец, умен. Эх, молодость. Я ведь раньше таким же был, как и ты. Все схватывал на лето и мог с легкостью проанализировать любой диалог и вычислить его последствия». «Что вы, граф?» — усмехнулся Седрик. «Он и в подметке вам не годится. Вы были куда умнее, чем этот охотник на монстров. Да ведь, Элизабет? Ты же путешествовала с ним». Девушка от неожиданности этого вопроса широко раскрыла глаза и уставилась на Артема, не в силах что-то вымолвить. Между ними словно дунул холодный ветерок порывами, струящийся из души парня. Он не хотел находиться с ней вообще рядом, не говоря уже о том, чтобы ехать в одной повозке, от чего всю поездку молился Самуэлю, чтобы уж поскорее доехать до замка. «Он вспыльчив», — прошептала девушка, видимо, наконец собравшись силами и по обычаю включила режим «Ледяной королевы». «Неприятности тянутся к нему. Его общение походит на то, будто ты общаешься с ненормальным». Артем иронично усмехнулся и похлопал в ладоши, отводя взгляд в сторону. «Но...» — ласково, словно утешая, улыбнулась девушка. «Он надежный человек, не бросит тебя и прикроет своей спиной, если возникнет угроза, опасность. И он хороший друг». Холодная ухмылка слетела с лица парня. Он обернулся к Элис. Их взгляды переплелись, не смея оторваться друг от друга. Девушка одарила его своей солнечной и немного грустной улыбкой. «Ясно. Она уже все расставила. Кто есть кто?» «Правильно, Элизабет». «Так и надо. Просто забудешь меня, и на этом точка. Вернешься в Бенезет, может быть, брат короля Севера позовет тебя замуж. Ты согласишься, у вас будут дети. Твою мать!» Артем, стараясь задушить ком гнева в перемешку со странной разъедающей изнутри печали, сжал зубы и кулаки. «Это непросто. Чёрт, не нужно было так к ней привязываться», выругался про себя парень. «Так, о плюсах». Вернулся граф Миньер к прежнему разговору, стараясь разрядить обстановку. «Если станешь победителем, то я могу сделать тебя не рыцарем. Я правая рука короля, и мы можем посвятить тебя в бароны!» «А? Как тебе?» «Ну и плюс к этому все награды за турнир». А это уже интереснее». Артем перевел немигающий взгляд с Элизабет на Миньера. «Граф? Его? Да в бароны? Вы не торопитесь с решением» неожиданно вспылил Седрик. «Подожди, Седрик, для начала он должен победить, а это ой как непросто», — подсокал Минир. «Ведь из всей этой горсти разбойников до да убийц остались сильнейшие. Так что, Артем, согласен ли ты на условия? Если да, то знай, понесешь поражение, будешь выплачивать наш долг, кой проиграл». «У вас же уже есть барон, Жанкон, разве нет?» «Да, есть такой». Но ну, а так, баронов, как и графов, может быть несколько. Не по одному. У нас есть ступени в каждом классе, и всего их 10. Сначала тебе надо стать рыцарем, потом бароном, затем графом, и только тогда ты станешь герцогом. А вот у них всего одна ступень. Дальше идет уже король, наш правитель. Сам же я занимаю десятую ступень графа, поэтому я могу сделать так, что ты станешь бароном, а не рыцарем. И да». «Жанкон умер», — пожал плечами Миньер. «Так что его земли свободны». «Что?» — взревели Артем и Элизабет в один голос. Миньер, как и Седрик, замолк, ошарашившись от одновременного дуэтного возгласа. «Умер?» — неверя прокричал Артем про себя. «Неужели вампир вернулся и завершил начатое?» «Нет. Тогда граф сказал бы, что умер не только он, но и весь народ. Если так...» «То что же тогда с ним произошло?» «Ах, точно, вы же спасли его город», — скинул сладкую улыбку граф. «Да, умер он. Пару дней назад я получил весточку, что его отравили. Нашли с окровавленными глазами. Убийцу ищут, но все без толку. Также были похороны Май Умберта. ее отец — знаменитый оружейник Яр Умберт. Девочку нашли совсем недавно. Говорят, ее голову кто-то словно расплавил или что-то в этом роде». В общем, ужасная смерть, полная загадок и тайн. Бедный Яр. Я знаю его и сочувствую. И, кстати, этого убийцу тоже не могут найти». «Граф!» — резко повысил голос Артем. «Это шутка какая-то! Если так, то извольте не шутить подобным образом, ибо я знаю этих людей. Не сказать, что мы друзья, но прошли через многое вместе». Охрана, сидевшая под лизнати, в готовности положила ладони на рукояти мечей. Они явно были настроены на защиту своего повелителя от любой угрозы. Мейнер лишь кратко кивнул и махнул рукой в сторону охраны, чтобы те успокоились. Артем вовсе не знал про Май. Даже подумать не мог о случившемся, ведь когда они уезжали, то Яр сказал, что она ушла на охоту. И Жанкон тоже был жив. Что же произошло там с ними обоими? Связаны ли их смерти? Мысли путались, пытаясь дать хоть какой-то ответ,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 «Ты смеешь обвинять графа во лжи, простолюдин?» Отпустил руку Элизабет Седрик и в холодной ярости впился в Артема леденящим душу взглядом. «Наверное, тебе придется остаться в карете и проехать с охраной за город». Элизабет, опустив глаза, сидела вся потерянная и отрешенная от происходящего. Видимо, она была не меньше Артема, просто шокирована этой новостью, даже двумя ужасающими новостями. Артем нервно сглотнул и тяжело вздохнул, переработав, наконец, всю информацию. На душе было очень погано, от отчего хотелось просто забыться. Но сейчас ему необходимо действовать, отбросить лично, задушить мешающие чувства и упасть в омут дел. Но если вдруг ему посчастливится встретить убийцу или же убийц Май и Жанкона, они явно не уйдут от парня живыми. И это он мог обещать точно, ибо желание мести не способно угаснуть так просто. К тому же, рано или поздно, ему придется вернуться в родные края Бенезета. «Граф, я прошу прощения за мой вспыльчивый характер», — натянул извиняющуюся улыбку Артем. «Сами знаете, они были хорошими людьми». «Понимаю», — протянул руку Миньер к Артему. «Забудем о плохом». «Ты согласен с условиями?» «По рукам». Артем пожал ладонь Миньера, улыбаясь уже более уверенно, На его напряженный взгляд сплошь выдавал истинные чувства своего хозяина. А мы, и правда, похожи, граф. Вы смогли вынести плюсы для себя и при этом избавились от минусов. Поэтому я правая рука короля, усмехнулся Миньер. Карета остановилась, и вместе с этим наконец-то закончилась затянувшаяся беседа. За окном ярко блистал поистине великий, вылитый в золоте замок, что своими остроконечными верхушками тянулся в небеса, как шпиль. Огромные врата с чудными фресками не переставали поражать воображение. Фонтаны со статуями, народ в диковинных нарядах. Всё здесь дышало роскошью, достатком и несчислимым богатством, о коем не иные только грезят во снах. Граф, Цедрик и Элизабет вышли из кареты, тут же получив овации, поклоны и восхищение окружающих. Графа здесь любили, ведь он и впрямь казался умным человеком, а уж если посмотреть на его город, то можно уверенно констатировать, он процветает. Артем вышел последним и с ноткой пафоса поправил галстук с пиджаком. Пошёл ко входу в обитель здешнего владыки. Однако поразить красоты могли кого угодно, может, даже и его самого, но уж точно не сейчас. Мрачное выражение лица, сжатые кулаки и ком, нестерпимо застывший в горле из-за услышанного прожанкона и май. Но все же дела на первом месте. Погоревать можно будет позже. Да, ты обыграл меня, Миньер. Но теперь я буду умнее и убью двух зайцев одновременно. Грабану тебя, узнаю, где скрываются скитальцы, отыщу Еву и, само собой, стану бароном».